Глава пятая. Знамя Кортеса. 13 августа 1521 года, после 75 дней осады, пала, отдавшись во власть испанцев, столица могущественной Мексиканской империи. И Эрнан Кортес завершил завоевание обширной, густонаселенной и богатой территории, увенчав последней победой замысел наиболее дерзкий и, быть может, наименее обдуманный но, несомненно, требовавший больше искусства и мужества, нежели все деяния, запечатленные истории со времен легендарных подвигов полубогов. Ежегодно Капитул и все население города Мехико торжественно знаменовали эти события. Об одном из таких празднеств мы поведем речь в своем повествовании. Меж тем, как Индиану беседовал с Доней Мариной, начались церемонии и торжества, приуроченные к кануну праздника. Другими словами, наступил вечер 12 августа. Дон Энрике спрятал письмо, полученное из рук негритенка, и в глубокой задумчивости пошел влево по улице Токуба, направляясь к новому монастырю францисканцев. Дон Энрике настолько погрузился в свои мысли, что не замечал ничего вокруг членом благородного семейства де тор почти вменялась в обязанность находиться в свите, сопровождающей знамя. Королевский знаменосец шел впереди, а за ним следовали вице-король, члены аудиенции, муниципалитета и всех цехов. Дон Энрике не собирался уклоняться от своего долга, но полученное им письмо настолько раздосадовало его, что он совсем позабыл о торжестве. Растеряв всех своих друзей, Дон Энрике возвращался по улице Святого Франциска, как вдруг его остановила с таинственным видом какая-то старуха. — Вы кабальеро Дон Энрике Руиз де мендилуэта спросила она. — Он самый сеньора, — ответил Дон Энрике. — Возьмите. — Что это? — Письмо, как видите. — От кого? — Буквы сами скажут. Прощайте. «Но послушайте, мне нечего добавить, прощайте!» И старуха затерялась в толпе. Дон Энрике подошел к одной из стоявших среди улицы Жаровин. На пакете не было ни печати, ни герба, решительно ничего, что помогло бы узнать, кто направил ему это послание. Молодой человек вскрыл письмо и прочел. «Дон Энрике, если самомнение меня не обманывает, Я полагаю, что хороша собой, скромна и принадлежу к знатному роду. Вы сможете судить, справедливо ли это, завтра, когда будете проходить со своим конным отрядом по улице Токуба, мой дом будет со стороны вашего сердца. Если вы найдете меня красивой, быть может, завтра сбудется то, что сейчас мне кажется волшебной мечтой. Больше не скажу ни слова». Дон Энрике с письмом в руке раздумывал, следует ли отнестись к предложению дамы как к шутке или принять его всерьез. Как бы скромен ни был мужчина, подобное письмо от женщины, да еще незнакомой, не может не польстить его тщеславию и не возбудить в нем любопытство. «Я увижу эту даму», — решил Дон Энрике, пряча письмо. «А вдруг она хороша?» К тому же таинственное приключение поможет развеять тоску, обуявшую меня после записки Анны. И, завернувшись в плащ, он поспешил домой. Занялся рассвет 13 августа, Дня Святого Ипполита, и с первыми лучами солнца в городе воцарилось шумное оживление. В это утро процессия, сопровождавшая знамя, должна была пройти по улице Токуба, обогнуть дома маркиза Дель Валье, там, где ныне проложена улица Эмпедродильо, а затем направиться к зданию консистории. Верхом на великолепном, черном, как ночь, горячем коне, храня горделивую осанку, свойственную искусному наезднику, появился перед церковью святого Ипполита Дон Энрике Руиз де Менделуэта в сопровождении пышного отряда всадников на вороных конях. Седло и уздечко Дона Энрики сверкали золотом, и он и сопровождавший его отряд всадников были одеты одинаково – фиолетовые панталоны и камзолы с белыми прорезями на рукавах, полусапожки оленьей кожи с золотыми шпорами, широкополые шляпы, украшенные белыми перьями, и парадный шпаган, расшитой золотом портупея. В то же время с другой стороны подъехал к церкви отряд на белых конях, одетый в пунцовые с белым наряды с красными перьями на шляпах. Во главе отряда горцевал Индиану верхом на огневом белом коне с наброшенной на седло тигровой шкурой. Такие же шкуры лежали на седлах у остальных всадников. Оба отряда встали рядом, и начальники их обменялись поклонами столь сдержанными, что заметить их удалось лишь по легкому колыханию перьев. Однако кони врагов силой забили копытами, почуяв, очевидно, нервную дрожь в руке седака и острые шпоры на своих боках. Процессия начала строиться в принятом порядке. Все участники были верхами, королевский знаменосец взял в руки знамя, по обе стороны от него разместились вице-король, алькальды, все власти и коронные должностные лица – а за ними встали цехи и гильдии. Настало время занять место и для обоих отрядов. Наиболее почетным было место, непосредственно следующее за представителями власти. Идти впереди считалось особым отличием, так же, как в иных случаях, почетнее бывает замыкать шествие. Все всадники без сомнения знали об этом, Ибо едва прошли цехи, как оба отряда, не соблюдая ни малейшей осторожности, ринулись занимать первое место. Разумеется, они столкнулись друг с другом. А так как никто не хотел уступить, столкновение это грозило превратиться в схват. С той и с другой стороны иные всадники были выбиты из седла, лошади опрокинуты на землю. Те же, кто твердо держался в стременах, вскипев, схватились за шпаги и бросились в бой, распознавая врагов по масти коней или по цвету одежды и перьев. Нетрудно предположить, что Дон Диего и Дон Энрике немедля устремились друг к другу. Старая вражда вспыхнула в их сердцах, а кроме того, каждый чувствовал себя обязанным сражаться за честь своего отряда. Однако в общей свалке И в густых клубах пыли почти невозможно было отыскать ненавистного врага. Смятение возрастало. Все громче звучали крики бойцов и зрителей. Бой разгорался. В тучах пыли то и дело сверкало под лучами солнца оружие. слышен был грозный топот копыт. Орабевшие зеваки попятились. Процессия остановилась. Как вдруг послышались слова, неизменно оказывающие магическое действие, «Подчиняйтесь его величеству! Подчиняйтесь правосудию именем короля, именем правосудия!» Сам вице-король в сопровождении множества кабальеру, алькальдов, алибардистов и представителей правосудия прибыл к месту сражения. «Подчиняйтесь королю, дорогу его светлости!» И «Именем Его Величества!» — кричали Аль-Гвасилы. Едва прозвучали эти слова, как словно по волшебству все лошади замерли неподвижно, все шпаги опустились, все языки онемели, пыль рассеялась, и теперь можно было рассмотреть, что же тут произошло. Вице-король сурово отчитал виновных, однако, увидев, что потерь не оказалась, убедившись, что горячность бойцов объяснялась лишь их приверженностью к его величеству, а также принимая во внимание торжественный день, милостиво простил нарушителей порядка и повелел, чтобы оба отряда соединились и вместе выступили в процессе под началом обоих своих воинственных предводителей. В горячке утренних событий Дон Энрике совсем позабыл о полученном накануне письме незнакомки. Но, выехав на улицу Токуба, он вспомнил о нем и, сосредоточив все свое внимание, решил среди бесчисленного множества сеньор, сидевших у окон и на балконах, распознать по какому-нибудь тайному знаку ту, что написала письмо. И так он принялся рассматривать всех дам, помня, что в письме говорилось о доме, стоящем со стороны его сердца. Улица уже подходила к концу, а он все еще не мог разгадать загадку. Но вот его взгляд остановился на балконе, убранном со слепительной роскошью. Там сидела только одна женщина, но женщина эта была прекрасна. На ее черном платье, в черных волосах, на шее, на пальцах и запястьях, словно маленькие солнца, сверкали бриллианты. В этой женщине было что-то фантастическое. Она походила на царицу ночи из индейской легенды. Эта женщина, на которую, замирая от восторга, смотрели все, была Донья Марина. Донья Марина равнодушно наблюдала за проходившей мимо процессией. «О, если бы это была она!» — воскликнул про себя Дон Энрике, завороженный ее сказочной красотой. Донья Марина, увидев юношу, сделала невольное движение, не укрывшееся от его зоркого взгляда, и выронила из рук цветок. — Она! — подумал юноша и, подскакав на коне к дому, взял цветок у человека, который подобрал его с земли. Дон диегос с насмешливой улыбкой посмотрел на Энрике и, подняв голову, обменялся с дамой понимающим взглядом. Дон Энрике приколол цветок к груди и снова занял свое место рядом с Индианом.